Глава 19. Новая Аркадия. Что это? Объяснить своё искусство так же трудно, как и самого себя. Но поскольку, когда художник пишет, он спрашивает, а не даёт ответы, таких объяснений и не требуется. Элен Де Кунинг. После окончания летнего семестра в Блэкмаунтин Билл погрузил в поезд, идущий на север, одну свою готовую картину. И восемнадцать работ и лен. Он страшно устал и от бурных вечеринок и от близости к природе. Однажды вечером мужчина повернулся к Элен и предложил: «Пойдем погуляем». Они шли минут десять, пока не оказались среди холмов, словно покрытых бархатом, под небом, усыпанным звездами, будто алмазами. И вдруг Билл заявил: «Здесь вселенная кажется особенно огромной, и у меня мурашки по коже». Давай вернемся. Но его решение вернуться стало окончательным из-за грандиозного празднования конца сезона. Слишком мало времени прошло со смерти Горки, и дикий разгул раздражал Билла. И вот в сопровождении одной из своих самых преданных студенток, двадцатилетней Пат Паслов из Джорджии, Билл отправился домой на Манхеттен. Девушка была идеальной попутчицей. Очарованная талантом Де Кунинга ещё до встречи с ним, Пад бросила другой колледж и последовала за билом в Блэк-Маунтин после того, как увидела его картины в галерее Чарли Иггэна. И после того летнего семестра восхищение Пад билом как мужчиной и как художником только усилилось. Элен же вызвалась помочь сотрудникам колледжа и студентам в уборке после грандиозного празднования конца сезона. И под этим предлогом задержалась. На самом деле ей, возможно, просто хотелось как можно дольше не покидать это удивительное творческое пристанище на живописном берегу озера. Студенческую карьеру Елена в Блэкмаунтин действительно можно назвать триумфальной. Постановка комедии Эрика Сати под руководством Кейджа, в которой она играла одну из трёх главных ролей, имела невероятный успех. Кейт серьёзно подумывала о том, чтобы повести пьесу в Нью-Йорк. А ещё Элен решительно встала на защиту Баки Фуллера, когда его грандиозное изобретение, геодезический купол, к великой радости скептиков, одним дождливым днём рухнул прямо во время его открытия. Это было почти как с Фултоном, когда он впервые испытывал свой пароход, рассказывала Элен. Я просто знала, что Баки прав, а все они неправы. На вечеринке по случаю завершения семестра она вальсировала с фуллером, и тот похвалил её танец, добавив: "У каждой унции вашего тела редкость высокая и эффективность". Скорее всего, эта оценка относилась ко всему времени её пребывания в колледже. Элеана правда всё до успевала, всё изучала и прекрасно проявляла себя в любом начинании, в котором участвовала каждой унцией. Однако жизнь Неумолимо предъявляла свои требования. Декунин в любом случае была в Блэкмаунтин гостем, а не студенткой. Так что вскоре после того, как кампус покинул Билл, уехала и Элен. Тот Нью-Йорк, куда она вернулась, за два месяца ее отсутствия очень изменился. В личном плане для Элен стал большим сюрпризом брак любимого спутника Чарли Игана. Свою невесту он незадолго до этого Встретил на нудистском пляже на острове Марта Свингерт. Делая предложение, он прямо заявил ей, что всегда будет обожать кого-то другого. Он не упомянул имени, но жена Иганна Бет Сидюрсон очень скоро поняла, о ком шла речь. Брат Чарли, оговариваясь, часто называл меня Елен. Да и сам Чарли, путаясь, обращался ко мне так же, рассказывала она. Это довольно сильно влияло на мою жизнь. Вообще-то после возвращения Элены с Блэк-Маунтин их отношения с теперь уже женатым Чарли не слишком изменились. Он часто провожал Элен домой после ужина, приготовленного, кстати, Бетси, и возвращался домой только на следующее утро. Бетси постоянно находила помаду на майке мужа, а однажды у них произошёл такой диалог: "Я видела в галерее туфли Элен, сказала Бетси. Это были мои туфли. Но, кажется, ты не носишь высоких каблуков. Бетси чрезвычайно удивляла, что Билл, хотя и явно знал об их романе, не слишком беспокоился по этому поводу. Она просто ещё недостаточно долго была членом круга, чтобы понять. Именно так развивались отношения неординарной пары. Измены Елен не были односторонними, уж поверьте, рассказывала Эрнестина. Бил мог пойти с кем-нибудь выпить чашечку кофе и не вернуться даже утром. У них просто отсутствовало чувство верности или как вы там это называете. Они оба были на неё неспособны. Так уж сложилось. Куда более значительными, чем это несущественное изменение её личного ландшафта, для Елен стали перемены в художественной среде. Пока они с Биллом были в отъезде, сообщество авангардистов сплотилось еще больше, даже не взирая на то, что его ряды в последнее время существенно пополнились бывшими солдатами и моряками. Те возвращались в город после учебы за границей, которая оплачивалась государством согласно закону ольготах демобилизованным. В поисках творческой и богемной жизни новые испеченные художники ехали в Париж, но потом обнаруживали. Настоящая богема теперь живёт в Нью-Йорке, куда переместился и центр авангардного искусства. Тогда эти люди возвращались в США. Большинство из них хотели жить как можно ближе к Гринвич-Виллидж. Впрочем, здание на 8-й улице с мастерскими на пятом этаже, которые так любили снимать художники, теперь активно выставлялись владельцами на продажу. И творческую братю там больше не привычали. Раунхаусы гениев вдоль южной границы Вашингтон-сквер снесли, чтобы расширить территорию Нью-Йоркского университета. По окраинам Гринвич-вилледж вместо вековых строений теперь тянулись пустыри. Так что в поиске подходящих помещений художникам приходилось продвигаться дальше на север и восток. А на 10-й улице, как обнаружилось, бывшие арендаторы производители боеприпасов освободили ряд коммерческих строений между 3-й и 4-й авеню. Плата за них была до смешного маленькой. И художники, даже старожилы Гринвич-Виллидж, один за другим начали туда переселяться. И там, где раньше выплавлялись пули, теперь выковывалось новое искусство. Одними из первых в новый район переехали Филиппо Вия и Дэвид Хейр. Затем Билл, мастерская которого находилась неподалёку на 4-й улице, нашёл для Паслов потрясающее помещение с застеклённой крышей. Оно находилось на 10-й улице и стоило всего 15 долларов в месяц. Там девушка могла продолжать брать у него частные уроки, что она и делала на протяжении 2 лет, и знакомиться с соседями. К моему удивлению, многим из компании Билла было интересно посмотреть, над чем я работаю. Вспоминала она свои первые дни на знаменитой улице. Довольно скоро там жили и работали 10-20, а в конечном итоге более 30 художников, которые без проблем делили эту территорию с её исконными обитателями. Десятая улица была своего рода приложением к Бауэри. Там находились агентства по трудоустройству для посудомоек и бары, которые обслуживали в основном местных оборванцев и изгоев общества. На улице жило 12 или 20 бомжей, рассказывал Рэйс Пиленджер. Он, как и Пад, учился у Била в Блэк-Маунтин и тоже последовал за любимым преподавателем в Нью-Йорк. Скорее художники, жившие в заброшенных домах, где никто не хотел селиться, и бездомные, которых избегали остальные члены общества, уже знали друг друга по именам. Выше упомянутый закон о льготах демобилизованным Не только пополнил ряды художников новыми живописцами и скульпторами, он существенно расширил образованную аудиторию, способную потреблять результаты нового творчества. А ещё этот документ способствовал созданию яркой авангардной атмосферы во всех видах искусства. Актёрам, поэтам, писателям, танцорам и композиторам государство за их преданную службу предоставило возможность обучаться всему, чему они захотят. И теперь они взяли на себя новую миссию, примкнули к движению, призванному в корне изменить облик американского искусства. Так Лари Риверс, прежде чем сменить фокус и заняться живописью, использовал свою военную пенсию для учёбы в Джулььерской музыкальной школе. Он утверждал, что закон о льготах демобилизованным не нароком способствовал появлению большего числа творческих людей на сотню тысяч граждан, нежели когда-либо прежде. По словам Илен, для людей искусства этот закон в сороковых годах сделал то же, что и управление общественных работ в тридцатых. Точно так же, как предыдущее поколение творческих американцев, годы взросления которых пришлись на Великую депрессию, поколение художников-ветеранов Второй мировой войны было согласно творить для аудитории, состоявшей лишь из представителей их узкого сообщества. Риверс сказал: Ты мог быть бедным и считать свою жизнь стоящей танцем разума, когда интеллект развивается семимильными шагами. Если ты творил искусство, которое никто не покупал сразу или не приобретал вовсе, то ты все равно мог быть вовлечен в значимую и вдохновляющую деятельность, которая являлась огромным вознаграждением сама по себе. И ты мог показывать плоды своих усилий людям, которых тебе больше всего хотелось потрясти. Друзья были твоей главной аудиторией. Они словно сидели рядом с тобой, наблюдая за тем, как ты работаешь. Таков был лейтмотив того времени. Стремление к карьере и жажда коммерческого успеха считалось лавочничеством и приравнивалось к потере души. В живойписи, литературе, музыке и танце не было ничего позорнее этого. Клем Гринберг, не покладывая рук, Трудился над тем, чтобы деятельность нью-йоркских авангардистов признавали такой, какой она была на самом деле — романтической и революционной. В результате эта стезя притягивала молодых художников, желающих порвать с конформистской культурой после военных США. Социолог из Колумбийского университета Чарльз Райт Милс описывал существование типичного американца, загнанного в жесткие рамки, как организованный отказ от ответственности. Всё больше людей становятся зависимыми наёмными работниками. Они тратят самые продуктивные часы своей жизни, делая то, что им указывают другие. Гринберг же называл нью-йоркских художников истинным движением сопротивления и неотъемлемой частью давней гордой традиции, характерной не только для мира искусства, но и для западного общества вообще. В серии статей, опубликованных в The Nation и Partisan Review, В течение 1948 года Клем высказывался наиболее агрессивно и давал жёсткий отпор всем, кто критиковал новое искусство. Гринберг был не просто критиком, но и настоящим провокатором. В те дни он верил в искусство со страстью юноши, который впервые в жизни влюбился. Клем набирался опыта и зрелости как критик вместе с художниками, о которых он писал. Поэтому Гринберг верил, что понимает их как никто из его коллег. Однако он далеко не всегда хвалил их да подбадривал. Нетерпимость и нетактичность Гринберга заставляли содрогаться не одно поколение художников и наглядно проявлялись во многих его рецензиях. Но за удачные, по его мнению, работы и за художников, которых он действительно уважал, критик стоял горой и давал решительный отпор их хулителям. Так, одной из статей в Partizan Review он начался со следующего драматичного высказывания: Миф, который воплощается здесь и сейчас, совсем не новый. Он существует ещё со времён латинского квартала, но, кажется, никогда этот миф ещё не материализовался столь обыденно, без щегольства и размаха. Никогда он прежде не был столь реалистичным и не сопровождался такой ничтожной компенсацией. Для Парижа XIX века отчуждение Богемы было лишь неоправдавшимся опасением, а в современном Нью-Йорке оно реализовалось в полной мере. Этот журнал американская интеллигенция считала обязательным чтивым. Ларри Риверс, например, называл партизан-ревю неоновыми вывесками на дворотами, ведущими в поля размеренных мыслей и захватывающей аргументации. Появление столь эмоционального комментария в этом издании красноречиво сигнализировало о том, что в художественном мире Нью-Йорка происходило что-то действительно важное. А значит, эти безумные гении создавали произведения искусства, которых зрители могли не понимать, но как минимум должны были признавать факт их существования, по словам Дорештан. Ещё любопытнее было то, что если Клем и очень немногие другие критики, в особенности Том Гесса и его сотрудники в Art News, наперебой хвалили новое искусство нью-йоркских художников, некоторые учреждения, институты из этой сферы, напротив, громкогласно его осуждали. Так в феврале 1948 года Институт нового искусства в Бостоне изменил своё название на Институт современного искусства. чтобы его славное имя никак не ассоциировали с лицемерием, оппортунизмом и обманом за счёт общества. Эти явления якобы были характерны для культа недомыслия, базировавшегося на туманности и отрицании, который буйным цветом расцветал в Нью-Йорке. А Нью-Йорк Таймс решительно отнесла к представителям этого культа Полока и Горки. Тем летом в ней была опубликована статья, автор которой предположил, что Джексон Полк в частности являлся активным участником циничного обмана общества. Подобный вызов не мог остаться без ответа. Новая волна агитации заставила быстрее биться сердца давних членов Союза художников. И абстракционисты организовали и провели в музее современного искусства симпозиум под названием "Говорит современный художник". участвовали почти 250 человек, среди них Поллок и Ли. Выступали в основном их старые знакомые, в частности Стюард Дэвис. Ораторы опять стучали булаками по трибуне, гневно вещая о проблеме защиты прав художников. Существенная разница между 1938 и 1948 годом Однако заключалось в том, что теперь в защите нуждалось не право получать средства к существованию в рамках федерального художественного проекта. На кону было куда более фундаментальное право человека искусство творить так, как ему нравится, не подстраиваясь под чьи-либо вкусы. Осенью в том же музее современного искусства состоялось ещё одно мероприятие симпозиум при поддержке журнала Life. В нём приняли участие 15 выдающихся историков искусства, критиков, издателей и преподавателей, в том числе Клем Гринберг. Перед присутствовавшими стояла чёткая и весьма трудная задача: обсудить и попытаться объяснить странное искусство сегодняшнего дня, которое выглядело неправильным, было уродливым и трудным для понимания, но отражало доминирующую тенденцию нашего времени. Журнал Life счёл этот симпозиум настолько важным, что в октябрьском 11 номере опубликовал для широкой публики его полную стенограмму. В том же номере, между страницами с рекламой автомобильных шин Goodyear и Persicoff Hunt, читатели увидели репродукции полотен пяти современных американских художников, в том числе Джексона Поллока и Билла де Кунинга. Нью-йоркских художников-авангардистов, к счастью, так долго игнорировали, что они смогли развить свои уникальные стили, сформировать собственную культуру и социальную систему. И теперь они не собирались никому позволять давать им дефиниции, ни позитивные, ни негативные. В их распоряжении теперь имелся собственный журнал Tigers Eye, в котором они могли делать свои заявления. А осенью авангардисты открыли на чердаке в доме номер 35 по Восточной 8-ой улице свою школу. Её довольно нелепое название, сюжеты художника, явно свидетельствовало о том, что подобные официальные начинания для них совершенно непривычны. Впрочем, эта школа сыграла в развитии современного американского искусства огромную роль. Самым важным её вкладом были не сами занятия, ведь её посещало совсем немного студентов. ключевым и даже революционным стало решение руководства школы проводить по пятничным вечерам выступления приглашённых лекторов. Сначала ораторами были в основном сюрреалисты, с которыми дружили двое из четырёх основателей школы Боб Мазервелл и Дэвид Хейр. Но уже к концу года в учебном заведении, которое вскоре начали называть не иначе как Школой Мазервелла, читали лекции преимущественно нью-йоркские абстракционисты. А ведь до этого они говорили и об искусстве, и о жизни исключительно друг с другом. Теперь же, обращаясь к более широкой аудитории из представителей всего художественного сообщества, эти ораторы дали голос новому движению существования которого, кстати, они в лучших традициях анархизма так и не признали. Это течение в итоге получило название. Благодаря походу брошенному словусочетанию критика из Нью-Йорка, старавшегося подобрать слова для описания нового направления в изобразительном искусстве. В 1946 году Роберт Коуц позаимствовал одну фразу из книги Альфреда Бара о Кандинском, изданной ещё в 1929 году. Новый стиль стали называть абстрактным экспрессионизмом. В тот год картины Поллока Наделали много шума и породили массу разговоров в Нью-Йорке тем не менее они шли продолжали жить в спрингксе как прежде работали принимали гостей и всё сильнее ссорились вечера или выходные с друзьями часто заканчивались руганью оскорблениями и даже летавшими по комнате тарелками однажды во время ужина Оллоко опрокинул буфет полный посуды Взрыв ярости был вызван неожиданным появлением давнего любовника Ли Игоря. Тот в результате неласкового приёма и столкновения с кулаком Джексона остался с разбитой губой. При этом сам Полк изводил Ли, постоянно заигрывая с другими женщинами. Чаще всего объекты его внимания отлично знали. Это не более и чем злобная игра, которой он стремился вывести из себя жену. резвый полог был вообще не с женщинами очень робким. Когда Мэйтаба к однажды пришла к нему в отсутствие Ли, Джексон настаивал на том, чтобы они поговорили на улице. Так никто не мог бы заподозрить, что между ними что-то есть. Но если объект внимания Джексона не входил в их тесный круг, женщина могла ответить на его ухаживания и рисковала тут же познакомиться с гневом Ли. После одной такой стычки между Ли и дамой, имевшей несчастье поддаться чарам художника во время карточного вечера, он выбежал из дома. Полк размахивал руками и кричал Ли, убирайся, сука, ненавижу тебя до последней косточки. По словам сестры Ли, Рутштейн, Ли потом сидела рядом с Джексоном, обняв его и целуя, до тех пор, пока его гнев не утих. Протрезвев, мужчина отлично понимал Его поступки отвратительны, и он делает Ли несчастной. "Не могу пообещать тебе, что брошу пить", признался он ей однажды. "Ты же сама знаешь, я стараюсь. Но ты попробуй думать об этом как об убуре, а любой шторм рано или поздно кончается". Среди гостей, приезжавших тем летом в Спрингс, была владелица галереи по имени Берта Шефер. Она относилась к тем немногим посетителям Поллоков, которых больше впечатлили работы Ли, а не Джексона. Шефер планировала выставку, посвящённую произведениям современного искусства в интерьере современного дома. Творчество Ли идеально подходило для её идеи придать предметам изобразительного искусства функциональность. Шефер спросила Ли, не хочет ли она участвовать в экспозиции. Берта предложила показать два из сделанных красных столов. Один с мозаичным декором, а второй с полотном из серии миниатюры на столешнице под стеклом. А еще повесить одну картину из той же серии на стену рядом со столами. Для Али это была первая за три года возможность участвовать в выставке на пятьдесят седьмой улице после смерти Говарда Пуцеля в тысяча девятьсот сорок пятом году. И она ответила на приглашение Шефер решительным и радостным согласием. Выставка открылась 20 сентября в разгар яркого театрализованного шествия на Пятой Авеню. В тот день Нью-Йорк праздновал золотой юбилей. Исполнялось 50 лет со дня объединения пяти городских районов. Город был буквально залит золотом. Золотым светом подсвечивался фасад Нью-Йоркской публичной библиотеки в Брайтон-парке. В витрине Пятой Авеню красовались золотые платья, золотые украшения и золотые аксессуары. Казалось, все нью-йоркцы упиваются блеском и роскошью аптауна. Соответственно, в галерее, в том числе на выставку Шефер, заходило больше людей, чем обычно. И даже в атмосфере праздничной суматохи и толчии экспозиции с участием ли имела большой успех. Ее работы выделили и похвалили впервые в ее жизни в целом ряде уважаемых изданий, в том числе Ворд-Телеграм, Нью-Йорк-Таймс. Архитект Чарл Форум и Нью-Йорк Харал Трибьон. Обозреватель последний назвал мозаичный стол Краснер великолепным и даже разместил в газете его фотографию. Ли была в полном восторге. После выставки Шефер пригласила Ли с Поллоком в свою прекрасно обставленную квартиру отпраздновать открытие. Как и следовало ожидать, едва придя, Джексон начал пить. Одна бутылка вина вторая, а когда он потянулся за третьей, шефер попыталась забрать её. Джексон в ответ с верепо прорычал: "А что такая старая леди, как вы, делает вместо секса?" И принялся разъерённо крушить дорогие предметы антиквариата. Шефер в ужасе побежала к телефону звонить в полицию. Но к тому времени, когда она начала набирать номер, зверь в полуке выдохся. Его яростью летучилась, и он обнаружил себя стоящим посреди поломанных и разбросанных им вещей. Не трудно представить себе степень гнева, обиды и унижения Ли в тот момент. Её великий вечер, в день открытия её выставки, был окончательно испорчен. За всё, что она сделала ради успеха его карьеры, он отплатил чёрной неблагодарностью. И его поведение весьма скверно папахивало ревностью художника, которого называли величайшим, к своему успешному коллеге. Вернувшись в Спрингс, Лиза ставила мужа отправить шеффер открытку с извинениями. Джексон написал: "Большое спасибо за вашу доброту к нам во время нашего пребывания в Нью-Йорке. Надеюсь, вы простите меня за моё недостойное поведение и доставленные неудобства". Но шеффер не простила. Она даже пригрозила ему судебным преследованием, взысканием убытков и тюремным заключением. Клем, Бетти Парсонс, Ли и сосед Поллоков, Роджер Руилкс, долго уговаривали шефер не делать этого. В итоге им это удалось. Но все, кто имел отношение к тому неприятнейшему случаю, вышли из него потрясёнными до глубины души. И в первую очередь сам Джексон На этот раз он практически вплотную приблизился к тюремному заключению за свои выходки и действительно сильно обидел Ли. Трезвый Джексон просто не мог не понимать, какую боль ей тогда причинил. Такой Джексон был нежным, внимательным и любящим. Поллок отлично знал, как много жена для него сделала. Он не мог избавиться от чувства вины и угрозе не совести за то, как он ее за это отблагодарил. Единственный способ успокоить бурю заключался в том, чтобы бросить пить. Лиу же имела разговор об алкоголизме мужа с местным врачом. И когда вскоре после ужасов в квартире шеффер Джексону упал с велосипеда, и ему понадобилась медицинская помощь, доктор Эдвин Хейлер в спокойной обстановке обсудил этот вопрос с ним самим. Эллер без бинков заявил Джексону, что алкоголь его отравляет и что его организм просто не переносит спиртного. Это был весьма продвинутый подход к лечению пациента, больного алкоголизмом, для простого деревенского врача. С момента отмены сухого закона в 1934 году пьянство стало неотъемлемой частью американского быта, а во время и после Второй мировой войны И вовсе заняло в социальной жизни взрослых американцев господствующее положение. Однако к 1948 году некоторые терапевты признавали, чрезмерное употребление алкоголя является не моральной слабостью, а болезнью. Именно такой случай Хеллер диагностировал у Пола. Врач отнесся к нему так же, как подходил бы к любому другому пациенту, разговаривал с ним спокойно, прямо. И с упором на практические моменты. Он не обвинял художника в плохом поведении, но и не оправдывал его. Хеллер просто сказал, что способ измениться существует, но один единственный. Колоку необходимо завязать с выпивкой. В конце приема Хеллер дал Джексону транквилизаторы, чтобы смягчить проблемы, связанные с отказом от алкоголя. А ещё написал свой номер телефона и наказал звонить каждый раз, когда у того возникнет непреодолимое желание выпить. И наконец, доктор назначил еженедельные встречи с Полоком, причём не для терапии, а просто для общения двух мужчин. И вскоре всячески превознося Хеллера и называя его единственным врачом без всякого дерьма в сокляже, Джексон заявил, что окончательно бросил пить. Это решение полностью изменила жизнь Поллока и Ли. Она снова могла дышать. Он стал новым и лучшим человеком и мужчиной. Казалось, бури, сотрясавшей дом на Кармен-стрит, наконец улеглись. В конце октября 1948 года грузовики с громкоговорителями медленно разъезжали по улицам Гринвич-Виллидж, призывая людей голосовать 4 ноября на предстоящих президентских выборах за кандидата Генри Уоллиса. Он решительно выступал против войны и открыто симпатизировал социалистам. Многие художники и интеллектуалы видели в Уоллисе и в его прогрессивной партии и единственную альтернативу кандидатам от стаблишмента Гарри Труману и Томасу Дьюи. Те явно намеревались следовать. брежным путём политических репрессий внутри страны и противостоянии на международной арене. В третью годовщину дня победы над Японией многие американцы не могли отделаться от ощущения, что война ещё не закончилась. В сущности, к 1948 году в мире начали прорастать семена хаоса и смятения, засеянные во время Второй мировой войны. В тот год Израиль стал государством, Весной и летом в новостях преобладали репортажи об усилиях новой страны по достижению перемирия с палестинцами, которые теперь проживали в её границах. В Индии был убит символ мира Махатма Ганди. Этот великий человек в атмосфере послевоенных потрясений и радикальных изменений в Азии помог своей стране добиться независимости от Великобритании. Начались сильные беспорядки в Италии и Чехословакии. Продолжалась гражданская война в Китае. В новую, более активную фазу перешла представлявшая угрозу всей планете холодная война между Вашингтоном и Москвой. В июне СССР начал блокаду Берлина. Напряжённость на международном уровне усугубляла и без того непокойную ситуацию внутри страны. Год 1949 ознаменовался жестокими нападениями на членов коммунистической партии в Нью-Йорке. Одного из её лидеров зарезали прямо на улице, а члены клуба мальчиков разогнали партийное собрание в Гринвич-Виллидж, разбив окна местного штаба. И эти толпы были настроены не только против коммунистов. Участники нападений были также расистами и антисемитами. Однако их агрессия так и осталась безнаказанной. Зато члены Комму партии оказались втянутыми в долгие судебные разбирательства. В июле 12 коммунистам было предъявлено обвинение в сговоре с целью свержения правительства США. Согласно заявлениям прокуроров, они хотя и не предпринимали каких-либо шагов к перевороту, но о нём думали. Антикоммунистическая лихорадка только усилилась, когда в прессе появилась информация о том, что красные проникли даже в американское правительство. Летом всех американцев до глубины души потрясла драма, которая разыгралась с подачей комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Этот орган состоял, по словам историка Дэвида Халберстама, из самых отталкивающих представителей американского общества. фанатиков, расистов, реакционеров и простых шутов. Комиссия обвинила бывшего чиновника госдепартамента Элджера Хиса в том, что он являлся коммунистом, когда работал на американское правительство. Вдобавок ее представители предположили, что другие коммунисты по-прежнему оскорбляли своим присутствием эти священные залы. Ситуация, пожалуй, была бы комичной, не имея настолько тяжелых последствий. для всего общества. Арестовывали даже совершенно аполитичных интеллектуалов и людей, которые просто отклонялись от одобренного обществом пути, причём часто по сфабрикованным обвинениям. Высказывать собственные мнения по поводу политики стало настолько опасным и предосудительным, что многие просто отказались его иметь. Как нельзя, кстати, в домах американцев появилось замечательное устройство которое очень в этом помогло. В США наступил век телевидения. К 1948 году первопроходцами на экранах в гостиных стали Милтон Берл и Хауди Дуди. Эти персонажи предлагали американцам шутки и хохмы в качестве передышки от повседневных проблем и забот. Даже политика превратилась в своего рода развлечение. Впервые в истории человечества Подсчёт голосов на президентских выборах транслировался по телевидению, и к удивлению большинства прогнозистов, победил Трумэн. Американцы выбрали твёрдую руку и человека, который обещал им не новый курс, концепция, которую к 1948 году практически приравнивали к коммунизму, а справедливый курс Этого оказалось достаточно для нового поколения американцев, окопавшихся в сборных домах бурно разраставшихся пригородов крупных городов. Блестящие новенькие автомобили выстроились вдоль свежескошенных газонов, а дома заполнили новейшие устройства, предназначенные для экономии времени. Благодаря им жильцам было проще забыть о себе и реальном мире за окном. Все цело, сосредоточившись на вселенной телевизионных фантазий. Нью-йоркские художники и интеллектуалы чувствовали своё отчуждение от окружающего мира острее, чем когда-либо прежде. Они были тем, что Боб Мазервелл назвал духовными существами в мире обожавшем материальное. На каком-то этапе их жизнь совершенно разошлась с мейнстримом. Но разве это не случалось всегда с бардами, менестрелями и другими представителями богемы? Их не слишком беспокоил их статус изгоев и чужаков для остального общества. Художники хотели только одного чтобы их оставили в покое. Однако критики неотступно наблюдали за творчеством нью-йоркцев и при любой возможности их ругали. В статье, опубликованной в конце года в Atlantic Monthly, директор Метрополитен-музея Фрэнсис Тейлор обвинил американских авангардистов в высокомерии и унижении публики посредством создания недоступных для понимания работ. И добавил, что их произведения порождают в обществе только антагонизм и негодование. В ответ на эти обвинения абстракционисты заявили, что если это действительно так, то пусть так и будет. они в долгу перед обществом в более широком смысле не перед нынешним социомом, который их не понял и отверг, а перед будущими поколениями, ко обществу завтрашнего дня художники собственно и апеллируют своим искусством. Весной того года французский поэт и драматург Антониан Арто покончил жизнь самоубийством. Но прежде он написал своего рода меморандум для творцов, искавших свой путь в враждебном мире, который не ценил и не понимал их. Арто сказал: Долг писателя, поэта не в том, чтобы трусливо прятаться в тексте, в книге, в журнале и никогда оттуда не выходить, а наоборот, в том, чтобы выйти, ворваться наружу, потрясти, атаковать умы людей. Если нет, зачем он вообще нужен? В середине декабря 1948 года в Нью-Йорке разыгралась сильная метель. Город покрыло слоем снега толщиной более полуметра. Припаркованные машины превратились в ровные белые холмики. Чёрные ветки деревьев словно посеребрила блестящая волшебная пыльца. сохранился лишь намёк на яркие зелёные, жёлтые и красные огни светофоров. Только в окнах мастерских от Челси до Третья-авеню горел яркий свет. Там художники готовили встряску, о которой писал Арто. И ей суждено было в корне изменить видение людьми искусства. Кроме того, благодаря этому потрясению, они по-другому взглянут не только на жизнь в целом, Но и на то, как они проживают отведённый им срок. Художникам не придётся покидать свой мир, чтобы атаковать общество. Оно само придёт к ним. Скоро каждый захочет стать частью их сообщества. Елена назвала годы между 1949 и 1959 годом вечеринкой длиной в 10 лет. И среди вновь прибывших оказались три молодые женщины, которые помогли новому движению раскрыться и проявить себя во всей красе.